Католическая церковь ведет свое происхождение из трех источников. Ее священная история была еврейской. Ее теология — греческой. А ее правление и каноническое право, по крайней мере, косвенно — римскими. Реформация отвергла римские элементы, смягчила греческие и очень усилила еврейские. Она таким образом сотрудничала с националистскими силами, губившими дело социальной сплоченности, осуществленное сначала Римской империей, а затем Католической церковью. Согласно католической доктрине, божественное откровение не закончилось созданием Писания, но продолжается из века в век через посредство церкви, поэтому личность должна подчинять ей свои частные мнения. Протестанты, напротив, отвергли церковь как посредника в откровении, и истину следует искать только в Библии, которую каждый человек может толковать для себя по-своему. Если люди разойдутся в своем истолковании, то нет такой назначенной Богом силы, которая могла бы решить этот спор. На практике государство претендовало на права, ранее принадлежавшие церкви, но то было узурпацией. Теория протестантизма не признавала земного посредника между душой и Богом. Эта перемена имела важные последствия. Истина должна была больше подтверждаться неконсультативной властью, а внутренним созерцанием, возникла быстро развившаяся тенденция к анархизму в политике, к мистицизму в религии, который всегда с трудом укладывался в рамки католической ортодоксии. Получился не единый протестантизм, а множество сект, не единая философия, противостоящая схоластике, а столько философских систем, сколько стало философов. И ни один император, как в XIII веке, противостоял папе, а большое число еретических королей. В итоге, как в мышлении, так и в литературе, развивается постоянно углубляющийся субъективизм, проявляющийся первое время как благотворное освобождение от духовного рабства, но не уклон на ведущий к враждебной для социального здоровья изоляции личности.